Удары прикладов тут же свалили меня на землю. Сразу набежали и молодухи, оплевывая меня, словно падаль. Одна из них, встав надо мной и растопырив ноги, вызвала безумное веселье солдат, когда решила на меня мочиться. Но я, конечно, сразу поднялся и сразу заговорил по-немецки, «Перестаньте, я ведь ваш военнопленный!» — «О -о -о разом восхитились пруссаки.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 А ландверовцы дружелюбно хлопали меня по спине и даже угостили русской папироской марки Элегант. Так просто и почти обыденно я угодил в плен. Читатель, наверное, и сочтет, что я поступил не слишком геройски, а вот он, окажись, на моем месте принял бы неравный бой, возможно. Но судить о моем поведении читатель может лишь в том случае, если он сам,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 боясь нарваться на кого-либо из тех, кто знал меня раньше бравым подполковником, козыряя мне еще за десять шагов издалека. Однажды ко мне подсел на корточках пожилой вахмистр, кавалери, епимах Годючий, уроженец Мелитопольщины, сильно тосковавший по молодой жене и своим малым деточкам. Ты, кажись...